Другими словами, в пассажирском вагоне, если таковые окажутся в составе. Случай подвергся обсуждению всей очереди. Раздались голоса. «Пойди вперед, найди их, классные! Больно жирно будет!» «Теперь сел на товарный буфер, скажи спасибо!» «Вы их не слушаете, командировочный. Вы послушаете что я вам объясню!»